Он вручил археологам по маленькой целлофановой упаковке с какими-то пилюлями. «А сейчас я хотел бы, чтобы вы приняли это». «А что это такое?» — спросил Крис. «Три вида успокоительных лекарств», — сообщил Гордон. «А потом я хотел бы, чтобы вы все легли и надели наушники. Можете поспать, если захотите. Полет продлится меньше десяти часов». Так что в любом случае вы успеете воспринять не очень много, но, по крайней мере, привыкнете к языку и произношению. К какому языку продолжал недоумевать Крис? Тем не менее он спокойно протянул руку за пилюлями. Староанглийский и средневековый французский языки. «Но я и так знаю эти языки», — заметил Марек. «Не уверен, что вы владеете правильным произношением. Наденьте наушники». «Но ведь правильного произношения не знает никто», — настаивал Марек. Однако он одернул себя, едва успев закрыть рот. «Мне кажется», — уверенно возразил Гордон, — «вы сможете убедиться в том, что мы это знаем». Крис улегся на одну из кушеток, укрылся одеялом и закрыл уши наушниками. По крайней мере, они заглушали звук реактивных двигателей. «Пилюли, похоже, очень сильные», — подумал он, потому что внезапно почувствовал себя совершенно расслабленным. Его глаза против воли закрывались. Он услышал, что началось Воспроизведение записи Сделайте глубокий вдох Произнес приятный голос Вообразите, что вы Теплым летним днем Находитесь в красивом саду Здесь все знакомо вам Вы ощущаете покой Вам легко и удобно Прямо перед собой Вы видите дверь Ведущую в подвал Вы открываете эту дверь Подвал хорошо знаком вам, потому что это подвал вашего собственного дома. Вы начинаете спускаться по каменным ступеням в теплый и уютный подвал. Оттуда доносятся голоса, с каждым шагом вы все лучше слышите их. Они кажутся вам приятными и умиротворяющими. Действительно послышался диалог мужского и женского голосов. «Иф мэн хат! Хэйр байо зин хат! Грах Фразы становились все длиннее. Вскоре Крису стало трудно сознательно воспринимать их. «Ай эм чэнг колд! И волд! «Лайфер Халф, Крис мягко, неощутимо уплывал в сон, ощущая при этом, что продолжает спускаться по лестнице все глубже и глубже в напоминающую пещеру теплое, уютное место, полное эхо. Он был умиротворен, хотя последние две фразы, которые ему удалось запомнить, породили в нем беспокойства. «Дичт зисел в ту фичт! Вахр бест меи свярде!» Но сразу после этих слов он еще раз спокойно вздохнул и уснул. «Блэк-рок» «Рискуйте всем! В противном случае не получите ничего!» Жоффруа де Чарни, 1358 год. Они вышли из самолета на еще влажную после дождя взлетно-посадочную полосу. Стояла прохладная ночь, небо было густо усеяно звездами. На востоке Марек разглядел темные очертания плоскогорий, над которыми низко нависали тучи. Неподалеку от рулежной дорожки поджидал мощный джип «Ленд Крузер». Уже несколько минут спустя они ехали по шоссе, по обеим сторонам которого возвышался густой лес. «Где мы находимся, если поточнее?» — поинтересовался Марек. «Примерно в часе езды к северу от Альбукерке», — ответил Гордон. «Ближайший город Блэк-Рокк. Именно там располагается наш исследовательский центр. Впечатление такое, будто мы угодили в самую середину ничто, заметил Марек. Так может показаться только ночью. Вообще-то здесь, в Блэк-Рок, размещается 15 компаний, ведущих исследования в области высоких технологий. Кроме того, чуть дальше, по этой же дороге, находится Сандия, До Лос-Аламоса еще час езды, а затем уайт сенс и так далее. Они проехали по шоссе еще несколько миль. Затем в свете фар возник большой бело-зеленый плакат с надписью «МТК. Лаборатория black рок Ленд-крузер свернул направо на извилистую дорогу, взбиравшуюся на поросшие лесом холмы. Стерн, находившийся на заднем сиденье, обратился к Гордону. Вы недавно сказали нам, что можете сообщаться с другими вселенными. Да, через квантовую пену. Совершенно верно. Но ведь в этом нет никакого смысла, с отчетливым раздражением в голосе заявил Стерн. Кстати, что такое квантовая пена? подавив зевок, спросила Кейт. «Это след рождения Вселенной», туманно ответил Станн. Но тут же он принялся объяснять, что Вселенная возникла как одна единственная точка немыслимо плотного вещества. А затем, это случилось 18 миллиардов лет назад, в этой первичной точке произошел взрыв, получивший название «Большой взрыв». После взрыва Вселенная начала расширяться в форме сферы, если, конечно, не считать того, что эта сфера не была геометрически правильной. А внутри сферы вещество Вселенной распределялось не совсем равномерно. Именно поэтому галактики распределены во Вселенной нерегулярно. Каким-то образом... В первичной точке возникли крошечные невообразимо малые дефекты распределения массы. И эти дефекты так и не погасились. Их до сих пор можно обнаружить во Вселенной. Не может быть! И где же их можно увидеть? В субатомных явлениях. Квантовая пена – это просто, если можно так выразиться, Фигура речи, подразумевающая, что на ничтожно малых расстояниях в пространстве времени существует рябь и пузырьки. Но масштаб этой пены значительно меньше, чем элементарные частицы, из которых состоят атомы. И в этой пене могут возникать каналы, по мнению ряда ученых. Другие ученые считают, что этого не может быть. «Может быть, веско заметил Гордон, но даже если они существуют, то как вы можете использовать их для перемещения? Ведь нельзя же просунуть человека в такую, мягко говоря, узенькую дырку? Туда вообще ничего нельзя просунуть». «Правильно», — согласился Гордон, — «точно так же, как вы не можете засунуть лист бумаги, а тем более книгу, в телефонный провод». «Но вы можете послать факс?» Стерн нахмурился. «Но это совершенно разные вещи. Почему же?» – возразил Гордон. «Вы можете передать что угодно, если овладеете способом, позволяющим сжать и закодировать объект? Разве не так?» «Теоретически, да», – ответил Стерн. «Но ведь вы говорите о сжатии и кодировании полного объема информации об определенном человеке. Именно так. Но это же невозможно. Гордон с довольным видом улыбнулся. Почему же, повторил он? Потому что полное описание человека, всех миллиардов клеток, их взаимосвязей, всех химических элементов и молекул, из которых они состоят, их биохимического состояния, «Содержит такой объем информации, с которым не справится ни один существующий компьютер». «Но ведь это всего лишь информация», — ответил Гордон, пожав плечами. «Да, колоссальная по объему информация. Мы сжимаем ее, используя рекурсивный алгоритм, позволяющий избежать потерь». «Даже в таком случае остается неимоверно...» «Прошу прощения», — вмешался в разговор Крис. «Вы говорите, что сжимаете человека?» «Нет, мы сжимаем информационный эквивалент человека». «И как это осуществляется?» — спросил Крис. При помощи алгоритмов сжатия, методов упаковки данных для компьютера, чтобы они занимали меньше места. Примерно такие же, как IPG и MPG, с помощью которых уплотняются визуальные материалы. Вы знакомы с ними? У меня есть софт, в котором эти методы применяются, но больше я ничего об этом не знаю. Софт — жаргонное выражение программистов и пользователей компьютеров, программное обеспечение. «Ну и что же», — сказал Гордон, — «все программы сжатия данных работают по одному и тому же принципу. Они ищут подобие в данных. Предположим, что у вас есть изображение розы, состоящее из миллиона пикселов. Каждый пиксел имеет характеристики, местоположение и цвет. Получается 3 миллиона единиц информации, много данных. Но большинство этих пикселов окажутся красными и окруженными другими красными пикселами. Программа просматривает картинку строка за строкой и разыскивает смежные пикселы, имеющие один и тот же цвет. Если они обнаруживаются, программа дает компьютеру команду «Обозначить красным этот пиксель и еще 50 пикселов в той же строке». Затем перейти к серому цвету и сделать следующие 10 пикселов серыми. И так далее. Это позволяет хранить не информацию о каждой отдельной точке, а инструкцию о том, как воссоздать картинку. Таким образом, количество данных сокращается в десятки раз по сравнению с тем, что было первоначально. «Но даже в этом случае, — возразил Стерн, — речь идет не о двухмерной фотографии цветка, а о трехмерном живом объекте, описание которого потребовало бы настолько большего количества данных, что для работы с ними... Возникнет необходимость в параллельной обработке массивов, кивнув, подхватил Гордон. Вы совершенно правы. Крис снова нахмурился. Что такое параллельная обработка? Вы соединяете несколько компьютеров и делите работу между ними. Так получается значительно быстрее. В большом компьютере предназначенным для параллельной обработки данных, содержится 16 тысяч соединенных между собой процессоров. А если компьютер по-настоящему большой, то 32 тысячи. А у нас работает в параллель 32 миллиарда процессоров. «Миллиарда?» — пробормотал Крис. Стерн перегнулся через спинку переднего сиденья. Это невозможно. Даже если вы попробуете сделать один, он снова откинулся и уставился в потолок автомобиля, что-то считая в уме. Если расстояние между материнскими платами, допустим, один дюйм, получается стопка... 2600. Получается стопка полмили высотой. Даже если расположить кубически, то все равно получится колоссальное здание. Вы никогда не смогли бы такое построить, и тем более охладить его. И такая машина все равно никогда не смогла бы заработать, потому что процессоры находились бы слишком далеко друг от друга.